Это только мое предположение. Но не мне одному смерть Греты Хубер казалась подозрительной. кстати, Браун уже давно подозревает Хубера. Это мне еще сама Грета говорила. В чем же он его подозревает? Браун со мной об этом не говорил. А Грета? Она да. Говорило, что, Малу Хубера родные где-то в Восточной Пруссии живут, а сын его связался со студентами Левого Толка и сбежал на Кубу. Конечно, все это всерьез принимать не приходится. Такие дела встречаются сплошь и рядом. Но есть кое-что и посерьезнее. Например, Хубер продал все свое имущество и вложил деньги в какой-то иностранный банк. «Готовился к побегу, что ли?» — уточнил Шалгу. «Да». «Тогда почему же Браун, тем не менее, послал его сюда?» «Это одному Брауну известно», — усмехнулся герцог. «Можно мне?» Как школьник, подняв руку, спросил Эйленек. «Я думаю, свинью они нам подложили». Браун — это такая лиса, что хитрее его мне еще до сих пор никто не попадался, и уж если он Хубера сюда послал, значит, у него были на то свои причины. Браун на риск никогда не идет, он ставит только на верную карту. Не имея гарантий, он Хубера сюда не послал бы. — Чепуха! — перебил его герцог. Он затем и прислал его сюда, чтобы мы его тут прикончили. Хубер мешал Брауну. Удобнее, когда сотрудник исчезает здесь, за железным занавесом. Возможно. Только мне такие игры, не по-нутру, признался Эльник. Оскару Шалгу они тоже не нравились, эти игры. Если люди в аппарате фирмы «Ганза» знали или хотя бы подозревали что-то о замысле Хубера, почему они его послали сюда? «Как вы собирались убить Хубера?» — спросил он. «О, это было здорово придумано. Я знал, что машину Меннеля милиция еще не забрала». Я усадил бы Хубера в эту машину и отъехал бы до места, где меня ждал бы Руди с мотоциклом. Там я пришил бы Хубера в машине, а затем включил бы устройство с таким расчетом, чтобы самому успеть добраться до Руди. Остальное уже дело техники. Сгорел бы Хубер дотла, и следов не осталось бы. Шалго с омерзением слушал повествование захлебывающегося от удовольствия герцога. Сомневаться в том, что он выполнил бы адский план Брауна, не приходилось. Жаль, что проклятая старушенция сорвала мне всю операцию. Поверил я ее сказочкам. Но вы знаете... Любой другой тоже клюнул бы на такую наживку. Ведь до чего все точно совпадало с моими данными? И какая артистка эта ваша бабуся? — Считайте, что вы получили по физиономии, — поморщившись, сказал Шалго. — Бабуся моя жена. — Извините, господин... «А вот кто такая Сильвия?» «Не знаю», — покачал головой герцог. Старый детектив перевел взгляд на рожеволосого Руди. «Мне помнится, — сказал тот, — операцию Меннеля вроде бы так называли. Шлайсик, кажется, так говорил». «А кто убил Меннеля?» Бандиты переглянулись. — Не знаю, — пожал плечами герцог. — Но теперь я не удивлюсь, если выяснится, что это тоже дело рук Брауна. Шалгу попросил майора так, когда они вместе ехали в машине за Фельмери, поскорее возвращаться из Будапешта. Герцог и Эленек, скованные наручниками, сидели на заднем сиденье под бдительным присмотром. Охранника.